Издательство Эксмо. Оливия Вильденштейн. Перья. Свет виден только во тьме. Пролог. 17 лет назад. Джаред. В день похорон моей матери небо цвета стали. Осыпала землю снегом, припудривая решётки могил на мавзолее на кладбище Монпарнас. Лишь немногие нашли в себе силы покинуть постель, чтобы присоединиться к нам. Но даже их мотивы были эгоистичны: они либо работали на нашу семью, либо надеялись снискать расположение дяди. Джаред. Я обернулся на звук своего имени. Снежинки опускались на мои глаза, таяли и стекали по щекам, заменяя слёзы. Дядя кивнул смотрителю, что держал чашу. Одно ужасное мгновение, я был уверен, что в ней находится прах моей матери, внутри всё сжалось. «Это просто земля, сынок», — холодный ветер донёс до меня слова дяди, «чтобы бросить в могилу». Мими обняла меня за плечи, поцеловала в макушку и отправила исполнить свой последний долг перед человеком, из-за которого она теперь вынуждена взвалить на себя материнские обязанности. Выпрямившись, я подошёл к священнику, взял ложку из его толстых волосатых пальцев и пристально посмотрел на рыхлую почву. Затем набрал землю и кинул в тёмную яму, из которой моя мать уже никогда не восстанет. в яму, в которую она попала по моей вине. Хотя дядя и утверждал, что сердце матери остановилось из-за смерти отца, а не из-за ножа для письма.